Белгазета. 28 июля 2008 года. Виктор Мартинович. С задачей романа Санька, где вы описываете переворот, устроенный молодыми радикалами, была организация революции в России? Вы пытались спровоцировать политические сдвиги путем художественного текста? Как раз наоборот. Этот текст не провоцировал революцию. Он должен был заставить задуматься тех, кто пытается организовать революцию. Санька – эпитафия тому революционному пути изменений, который я и мои товарищи когда-то исповедовали. В книге расставлены все те вешки и красные флажки, за которые ни в коем случае заходить не стоит. Я думаю, что итог деятельности новой российской оппозиции, которой я имею честь принадлежать, будет несколько иным. Роман Санька, предупреждение моим товарищам, которые могут в какой-то момент рвануться и упереться в жесткий тупик. Это предупреждение власти, которое неизбежно столкнется с этой обезбашенной, агрессивной вольницей. Бросать яйца в президента – тупик. Пусть даже делать это страшнее, чем бросать гранату в боевой обстановке. В чем же тогда выход для современной России? Чем должна заниматься оппозиция? Я не пророк и не стратег. Но хочу сказать, что Россия и русские люди всегда во все времена были движимы энергиями нерациональными, а, напротив, иррациональными. Тот новый излом, виток, взрыв, который произойдет в России, на мой взгляд, совершенно непредсказуем и одновременно совершенно неизбежен. Я не знаю, за каким углом он нас ждет, но он нас ждет непременно». Я пытаюсь и своим товарищам, и своим читателям объяснить, что в этих условиях нужно сберечь энергию тех людей, которые верят то, что путь России вечен. Людей, которые верят в неизбежное продолжение пути России. А рационально я ничего не могу предложить.